Глава 65 Доченька, вот когда ты успела вымазаться? Кажется, у Радовых любовь к детям семейная. Эта любовь такая сильная, искренняя, мощная. Им не приходится кривить голос и говорить с малышами приторно-сладким голосом. Они уже говорят с ними, но от души. И это не противно. Наоборот, вызывает умиление. Милана заботливо протирает влажной салфеткой крохотные ладошки, только что испачкавшиеся в сахарной пудре. «Извините, так о чем вы хотели поговорить?» Параллельно спрашивает у меня, убирая светлые волосы за ухо. «Светлые. Припоминаю темненьких родителей. Крашеные, значит. Интересно, Василиса когда-нибудь экспериментировала с цветом волос? Даже представить не могу ее другой» сейчас она идеальна мне сказали что твоя сестра уехала перехожу на ты всегда был бестактным а тут еще и девчонка младше меня да кивает а у меня все обрывается до последнего надеялся что нет вчера днем куда спрашиваю требовательно девушка делает вид что занимается ребенком Пропускает мой вопрос мимо ушей. Стыдно врать? Скрывать ее будешь? Усмехаюсь. Простите, но не могу сказать куда. Все же решается сказать это вслух. Я ей сама толком не знаю. Лишь то, что ее пригласили кое-куда по работе, и она согласилась. Обмолвилась, что ей нужно привести голову в порядок. И от чего-то она знала, что вы придете ко мне. И попросила кое-что передать вам. Что? Чтобы вы ее не искали. С каждым ее словом меня словно бьют молотком между ребер. Ломают их, разбивая в дребезги. Почему? Не могла же она просто так уехать. Что было не так? Все же испугалась нашей связи? Да нет, быть не может. Она сама писала мне, интересовалась нашими делами. Или это все из-за своего бывшего? Она поехала к нему?» Причину не сказала, но если сестра так поступила, то у нее была веская причина. «Насколько она уехала?» Откидываюсь на спинку стула. Пытаюсь дышать и не разозлиться. Не сорваться с места и не поехать к ней. Неважно, где она, я найду. Кое-какую зацепку Милана мне дала. Мы не виделись пять дней. Ровно. И я уже на грани. Закипаю. Хочу ее увидеть. Вдохнуть запах ее шампуня, ее геля для душа. Ее аромат выветривается из дома, заполняется духами Насти. Я ничего против не имею, но... Мне нужны именно те свежие легкие нотки парфюма. Может, неделя или месяц? Стискиваю зубы. До скрипа. Месяц. Я знал, что Василиса меня ненавидит, но думал это в прошлом. А сейчас она явно хочет моей смерти, отдаляясь так надолго. «Дай свой телефон», — протягиваю ладонь. «Зачем?» — хмурится блондинка, убирая салфетки от детских ладошек. «Мне надо с ней поговорить. Она не отвечает мне, но ответит тебе» не дам», — вдруг проговаривает, задрав подбородок. «Сестринская солидарность?» Ладонь сама сжимается в кулак. «Я не шучу», — угрожающе шепчу, сам себя не контролируя. «И что вы мне сделаете?» — холодно спрашивает. Меняется в лице. Сама на себя не похожа. «Чёрт! Посраться со всеми будущими родственниками за один день — Могу, умею, практикую. И бешусь. Складывается ощущение, что она сбежала от меня. И даже если так, должен же я знать причину. Внезапно по кулаку прилетает маленькая ладошка. Ася быстро лепечет, подняв на меня свои голубые глазки. Такие чистые, светлые, с детской наивностью во взгляде. Гуяет. Гуять холосо. «Вот, да», — поддерживает дочку ее слишком принципиальная мама. «Всем надо иногда проветрить мозги, и у каждого человека есть такой период в жизни. Поэтому любите? Ждите. Извините, но нам идти пора». Она встает, тянется к сумочке, чтобы заплатить. «Не надо. Я угощаю». Мурюсь, начиная раздражаться еще сильнее. Спасибо. Кивает девушка и помогает дочери спрыгнуть со стула. До свидания. Еще наверняка встретимся. Это намек, что я не успокоюсь? Да, не успокоюсь. Значит, она уехала по работе. Через полчаса заезжаю в спортивную ассоциацию. Здесь я знаю многих, поскольку спонсирую детский футбол. Скоро как раз матч будет. Думал сходить туда с Василисой, поцеловать ее в коридоре стадиона, поностальгировать, но... Облом. Всегда и везде этот чертов облом. Узнаю, что Милана не соврала. Василису пригласили в качестве судьи на всероссийские соревнования по плаванию, тур по разным городам. На одном месте точно не усидит. И я рад за нее, но... В то же время ощущаю себя опустошенным. Неужели плаванье дороже нас со львом? Пытаюсь выдрать это нещадящее сомнение из головы груди. Ей нужно время. Пусть. Я ей его дам».